Глава четвертая. Цитринитис. «Будем взрывать?» — с надеждой спросил Сомов. «Ведь двоих наших положил». Полицейские сгрудились в подвале, злые и испуганные. Они только что потеряли товарищей, и чудовище, в которое превратился аптекарь, даже не оставило тел для погребения. «Что Раузе сделает с мертвецами?» «Сожрет?» «Скорее всего, но нужно держать себя в руках». «Есть кое-что поважнее месте «Нет», — отозвался Петр Дмитрич, глядя на дверь, за которой вместе с аптекарем исчезла, быть может, величайшая тайна. «Нет», — удивился Сомов, — «так ведь его все равно не взять». «Ваше благородие, у нас и людей уже мало совсем, да и сети он рвет, как паутинку». «Возможно, у него есть или было кое-что». Кинцаров замолчал, не зная, как объяснить про эликсир. В общем, Рауза нужен мне живой. — Да его и так не убьешь, — не выдержал Сомов. — Живучий ж гад! — Этот живучий гад знает, как исцелить холеру, — мысленно добавил Петр Дмитриевич. Он до последнего не верил, что у аптекаря есть рецепт универсального лекарства, но пули, не причинившие Раузе никакого вреда, теперь в этом уже не могло быть сомнений, служили лучшим доказательством того, что алхимические изыскания немца увенчались успехом. Его нельзя убивать. Я должен с ним поговорить. Непременно. Было решено ждать Рауза в церкви. Можно было, конечно, запереть аптекаря снаружи, завалив дверь камнями. Но тогда о беседе с ним можно было забыть. Айнсаров стремился к противоположному. Он рассчитывал убедить алхимика поделиться своим открытием с умирающим городом. Возможно, в обмен на помощь. Ведь Рауза явно что-то потерял. Полицейский надеялся предложить ему содействие в поисках в обмен на рецепт чудодейственного эликсира. «Ну а потом...» «Видно будет...» Приготовления к встрече с аптекарем продолжались долго. Из зоологического сада доставили клетку, в которой прежде содержался медведь. Животное умерло, и клетка не использовалась, но для целей Инсарова подходила идеально. Во всяком случае, он на это рассчитывал. Требовался только запор понадежнее, и чтобы его установить, пригласили слезаря. К вечеру все было готово. Клетку придвинули ко входу, с внутренней стороны. Дверь опускалась при помощи канатов, замок при этом защелкивался автоматически. Днище укрепили металлическими полосами. Один из приставов следил за аптекой, не вылезли раузы против обыкновения из своего логова днем. Пока подчиненные заканчивали приготовление, Петр Дмитриевич съездил в управление навестить Карла Ивановича. Доктор встретил следователя прозекторской, где разложил на металлических столах доставленные из дома аптекаря книги, схемы и рисунки. — Ну как, удалось вам разобраться, что тут к чему? — спросил после обмена приветствиями инсаров. — Интересно, есть ли у Карла Ивановича лаундауном? — взгляд скользнул по полкам, заставленным пузырьками и коробочками. — Думаю, да, в общих чертах, как ваша рука. — Болит. — Позвольте взглянуть. Сядьте, сядьте вот сюда. Петр Дмитриевич опустился на стул и протянул доктору руку. — Каким выводом вы пришли? — спросил он, следя за Карлом Ивановичем. Врач разрезал бинты и осмотрел рану. Хмыкнул и достал из шкафчика пахучую масть. — Неутешительным, — ответил он. — И удивительным. — Но не томите, Карл Иванович. Полагаю, ваш подозреваемый занимается внутренней алхимией, причем совмещая ее с внешней, и, похоже, его опыты завершились успехом, хотя не уверен, что полным. Прошу, поясните. Доктор принялся смазывать рану Инсарова. Некрасивое, костистое лицо его приобрело сосредоточенное выражение. Внутренняя алхимия занимается улучшением человека, его душевных свойств. Внешне же ставит задачей создание философского камня или эликсира. Его символизирует гермафродит или ребис, изображенный на рисунке, что вы мне показывали. Раузе удалось создать лекарство. Это не совсем лекарство. Суть в том, что, если верить записям подозреваемого, надеюсь, я верно их расшифровал, то он получил вещество, изменяющее человеческую природу не только дух, но и плоть. Собственно, принявший это снадобье становится гермафродитом, бесполым существом и обретает способность исцеляться от всех недугов. Полагая, в этом и кроется секрет неуязвимости вашего аптекаря. То есть он сам стал философским камнем? Не дергайте рукой, спокойнее. Да, в некотором смысле. Но эликсир существует, если, конечно, он не принял весь. Во всяком случае, его можно создать снова. — И он помогает от холеры? — Хотя, что я спрашиваю, разумеется, помогает, — пробормотал Инсаров. — По правде сказать, я не уверен, что вы бы захотели лечиться этим средством, — странным тоном проговорил Карл Иванович. — А почему? Что с ним не так? Вспомнилось желтоватое металлическое лицо аптекаря. Имеет побочный эффект. Раузе не удалось добиться подлинного совершенства. Чтобы жить, ему нужно есть человеческое мясо. Вот почему аптекер с таким упорством похищал обитателей церкви, мелькнуло в голове Уинсарова. Но он тут же остановил себя. А зачем, собственно, аптекрю именно эти люди? Если ему нужны жертвы, то раздобыть их можно где угодно. Весь город сейчас охотничьи угодья. Почему же он стремится убить именно тех, кто прячется в храме? «Как нам его ранить?» — спросил Инсаров. «Или убить?» Карл Иванович поправил очки. «Не мое дело изобретать способы отнимать жизнь». «Речь идет о преступнике. Рауза — убийца». Доктор поставил мазь обратно в шкаф и взял бинты. «Держите руку». «Чем его одолеть?» Особый сплав и соединение серы вам понадобятся специальные пули. На отливку трех десятков пуль ушло четыре часа. Инсаров упаковал их в коробку и по приезде в церковь раздал подчиненным. Стрелять только по ногам и рукам, предупредил он. В крайнем случае в живот, но не в сердце и не в голову. Полицейские брали патроны. С недоверием и на приказ не убивать аптекаря реагировали мрачным молчанием. И все же Петр Дмитриевич надеялся, что они не подведут. — Раузы не всесилен, — сказал Инсаров, прежде чем распределить подчиненных по местам. — Он не может сломать дверь и те доски, что покрепче прибиты. Верхние закрепили плохо, понадеялись, что аптекарь туда не доберется, но зато и поплатились. Кроме того, пробравшись внутрь, раузы не попытался убить всех, значит, от ран все же слабеет. Одолеть его можно, а с этими пулями, в общем, постарайтесь его не прикончить. Подошел Сомов с докладом о том, что в течение последних двух месяцев в городе произошло шесть убийств детей с отсечением ступней, кистей и голов. — И это только случай, когда родители подавали жалобу, — добавил помощник. Значит, на самом деле убийство было раза в четыре больше?» Петр Дмитриевич кивнул. «Что же творилось в городе? Трудно было представить, что пожилая чита, которую не пускала в дом собака, могла обладать подобным аппетитом. Аптекарь же похищал взрослых обитателей приюта, причем выходил из своей норы исключительно по ночам, в то время как убийства детей совершались днем или вечером». Похоже, как только дело Раузы будет закрыто, придется начинать поиски стариков-каннибалов сначала. Незадолго до девяти вечера вернулся звонарь с мешком на плече. В этот день была его очередь ходить за провиантом. Инсаров не представлял, где обитатели приюта разживаются едой, а спрашивать не хотел. Почти наверняка крадут и поэтому станут плести небылицы, а тратить на них время следователю было некогда. В городе ежеминутно совершались преступления посерьезнее. Он никогда не доберется до большинства из них. Но сейчас у Петра Дмитриевича было дело, и он чувствовал, что обязан сосредоточиться на нем. Есть у него эликсира побочный эффект или нет, точно неизвестно. Это лишь предположение Карла Ивановича. Кроме того, возможно, снадобье можно улучшить. Кто знает, вдруг Раузен уже нашел средства сделать это. Когда дверь за звонарем заперли, Инсаров еще раз обошел храм, чтобы убедиться, что аптекарь не прорвется нигде. В ловушке не должно было остаться лазеек, только главный вход, место, где установлена клетка. — Мы начнем готовить ужин, — сказал отец Федор. — Надеюсь, вы и ваши люди разделите с нами трапезу. Петр Дмитриевич кивнул, хотя еда интересовала его сейчас в последнюю очередь. Свечи расставили так, чтобы клетка тонула в темноте, и ее прутья были не видны, по крайней мере, в первый момент. Инсаров надеялся, что этого будет достаточно. Следователь занял ответственное место возле каната, ему предстояло опустить дверь клетки, когда аптекарь окажется в ловушке. Сомов засел с противоположной стороны. Остальные полицейские остались снаружи, спрятались в доме на противоположной улице. Они должны были загнать раузы в храм. Время шло, сгущались сумерки. Хронометр в жилетном кармане тикал, как серебряная цикада. «А Эти пули точно сработают? Спросил Сомов, прежде чем уйти на свое место. «Ну, Карл Иванович так считает, уклончиво ответил Инсаров. В любом случае, до нас раузы не доберется. Сомов окинул взглядом медвежью клетку. Да это бог! — сказал он сухо. Около половины одиннадцатого, когда на улице совсем стемнело, к Петру Дмитриевичу подошел купец. В руке он держал толстую церковную свечу, поставленную на оловянное блюдце. Фрол Николаевич казался бледнее обычного. Борода его торчала во все стороны клочьями, складки шеи нависали над воротником давно не стиранной сорочки. — Вы верите в Бога? — спросил он. — Приходится, — ответил полицейский. Купец сел на лавку рядом с Инсаровым. От него пахло потом и чем-то горелым. — Что вы имеете в виду? — спросил он, заглянув собеседнику в глаза. — При моей службе хочешь не хочешь, а в дьявола уверуешь, — пояснил Петр Дмитриевич. — Так уж заодно и в Бога. — Звучит кощунственно. Инсаров пожал плечами где был Господь, когда умирали Маша и олешка С тех пор следователь вычеркнул Всевышнего из своей жизни. Петр Дмитриевич не отрицал, что Бог существует. Нет, наверняка он где-то там был, возможно, даже на небесах, но в судьбах людей едва ли принимал участие, в отличие от дьявола. — А вы религиозны? — спросил Инсаров. Поэтому прячетесь в церкви. «Даже не знаю. Иногда думаю об этом, но...» Купец довольно равнодушно пожал плечами. «Кто из нас действительно готов предпочесть жизнь небесную земной?» «Полагаю, лишь святые и да блаженные. И то бабушка надвое сказала...» «По крайней мере, здесь вы всегда имеете возможность обратиться за советом к отцу Федору», сказал Петр Дмитриевич. Даже священник не слишком религиозен, как мне кажется. Иногда я удивляюсь, что его назначили в такой большой храм. Вот как, без интереса проговорил Энсаров. Прежний отец Василий нравился мне куда больше. Жаль, что он умер. Вы были прихожанином этой церкви? Не столько я, сколько жена. Таскала меня сюда по воскресеньям. Постепенно я даже привык. Начал. — Во вкус входить. Но все это так. Прол Николаевич махнул рукой. Следователь отыскал глазами долговязую фигуру священника. Богомола. Вот кого напомнил тот, расхаживая от одной иконы к другой, чтобы проверить, не кончается ли масло в синих и красных лампадках. — А давно отец Федора заступил на должность? — Месяца два как? — Два месяца. Инсаров уже слышал про этот срок. Кто говорил ему о двух месяцах и связи с чем? Совсем недавно. — А звонарь, — спросил Петр Дмитриевич, — прежний? — Не могу сказать. Не обращал внимания никогда. — Простите. Инсаров поднялся. — Минутное дельца. Посидите здесь, если желаете. — Я вас подожду, — сказал купец. О двух месяцах говорил Сомов. Именно два месяца назад начались убийства детей. Совпадение? Ну, скорее всего, но в душу следователя уже закралось сомнение. Звонарь приволок мешок с едой. Ноша выглядела тяжелой, где он раздобыл столько снеди. В темноте, невидимый никому, Инсаров обошел клетку. «Мне нужно отойти», — шепнул он, встрепенувшегося при его появлении Сомову. «Подежурь пока у каната». Ты знаешь, что делать, если появится Рауза. Сам же Инсаров направился к двери, ведущей в помещение, не предназначенное для паствы. Он хотел посмотреть, что и из чего готовит к позднему ужину звонарь на маленькой кухне, оборудованной в Паномарке слева от престола. Конечно, подозрение было нелепым. Инсаров видел у дома, где убили детей, двоих, и ни один из них не походил на звонаря, и все же полицейский лишь на пару секунд задержался возле жертвенника, прежде чем приоткрыть дверь и заглянуть в небольшое помещение, прежде занимаемое пономарем, а теперь предназначенное для готовки. Звонарь стоял к Петру Дмитриевичу спиной, чуть сутулившись и негромко напивая арию из корневильских колоколов. Он колдовал над жаровней, пахло мясом, на большой черной сковороде шипело. Инсаров потянул носом. «Похоже, ужин будет славный», — мелькнуло в голове. Под языком защипало, и рот наполнился слюной. Справа стоял медный таз с погнутыми краями. Едва ли он входил в число церковной утвари. Слишком велик, да и не золотой. В нем горой лежало нарубленное мясо багровая и сочащаяся, с прожилками жира и кругляшками костей. Инсаров вспомнил, с полчаса назад он слышал глухой размеренный стук, должно быть, звонарь разделывал тушу. Человек в длиннополой одежде, достающий из коробки приправу, не выглядел убийцей, но Петр Дмитриевич служил в полиции давно и отлично знал, что лишь немногие преступники имеют вид отъявленных негодяев. Взгляд Инсарова снова переместился на гору нарубленного мяса. Кто бы не убивал детей, слишком явные улики, кисти, стопы и головы он с собой не уносил. Значит, и здесь их быть не может. Петр Дмитриевич бесшумно проскользнул на кухню и направился к тазу. Быть может, кусок мяса с пупком или соском, непредусмотрительно оставленный звонарем в тазу, Подскажут, верно ли выбрал следователь направление, или, надобно, забыть о красном молитвеннике, приведшем его в храм. Звонарь обернулся и замер, уставившись на незваного гостя. В правой руке он держал двузубую вилку, которой поправлял разложенные на сковороде куски. Инсаров остановился, не дойдя до стола. Он впился взглядом в лицо церковного служителя, надеясь прочесть в нем признаки душевного смятения. Щелкнуло и зашипела. Огонь заметался под прутьями жаровни. Звонарь неуверенно улыбнулся, обнажив желтые крепкие зубы. — Скоро будет готово, — проговорил он. — Сторговал у лавочника немного козлятины. — У какого лавочника? — спросил Инсаров, переводя взгляд на тасс — Нет, кажется, по этим кускам ничего не определишь, слишком мелко нарезано. А косточки, если они детские, достаточно тонкие, чтобы сойти за кости животного. — А на окраине, — ответил звонарь, — захожу к нему иногда. Меняет мясо на церковную утварь, приходится жертвовать. Ой, даст Бог, когда холера кончится, прихожане возместят, ибо благословенно длань подающая, и вернется с тарицей, «Все, что они...» Звонарь замолчал, заметив, что полицейский смотрит уже не в таз, а под стол, где в железном ведре лежало то, что повар решил выбросить. Инсаров почувствовал, как лицо начинает гореть. Кровь прилила к нему, следуя за злостью, секунду назад зародившейся где-то в животе и поднимающейся к груди. Петр Дмитриевич медленно вздохнул чтобы взять себя в руки и вспомнить, что при любых обстоятельствах он служит закону. Однако миндальничать не пришлось. Звонарь все понял за то мгновение, которое понадобилось ему, чтобы проследить за взглядом полицейского. Резким выпадом он вонзил вилку Инсарова в плечо, Лицо его переменилось, исчезло наивное и придурковатое выражение. Маска простачка слетела, и перед следователем предстал хищник, готовый вцепиться в глотку любому, кто посягнет на его жизнь или свободу. Инсаров отскочил к двери, чтобы иметь место для маневра. Рука скользнула в карман и вытащила револьвер, но за это время звонарь успел отшвырнуть вилку, ринуться на противника. Обхватив следователя поперек талии, он едва не сбил его с ног, лишь чудом Петру Дмитриевичу удалось удержать равновесие. Он ударил звонаря рукоятью револьвера по хребту, но тот и не подумал разжать рук. Вместо этого он приподнял инсарва и попробовал опрокинуть на пол. При этом звонарь не издал ни звука. Слышалось только шипение мяса на сковороде, треск огня в жаровне и сосредоточенное пыхтение противников. Наконец Петр Дмитриевич смог найти ногой опору, ящик с углем, поставленный возле двери. Оттолкнувшись, полицейский ослабил хватку звонаря и воспользовался этим, чтобы ударить его в висок. Бледная, угреватая кожа лопнула, потекла кровь. Противник отшатнулся, упал на правое колено. Инсаров сбросил с себя длинные, тонкие, но удивительно сильные руки со скрюченными, как в агонии, пальцами. Прижавшись спиной к косяку, он выстрелил практически в упор. Пуля вошла звонарю в район диафрагмы и отшвырнула его к небольшому стеллажу. Раздался звон, и двухлитровая бутыль зеленого стекла разлетелась, выплеснув масло. Жаровня полыхнула, жадно пожирая горючее. Огонь взвился до потолка и щедро лизнул перекрытие. Стало светло, как в аду. Петр Дмитриевич держал звонаря на мушке. Тот корчился на полу, охваченный пламенем, быстро ползущим по рясе. Занялись волосы, черты лица исказились. Поплыли, у них появилось нечто знакомое. Инсаров вздрогнул, когда понял, что уже видел их. Там, возле дома, когда его не пускала собака. Эта тварь была старухой. Должно быть, она умела перевоплощаться. Кожа на черепе вдруг лопнула и начала сползать. Под ней. Обнажилась серая пульсирующая плоть, покрытая мелкими наростами. Расплавились тонкие жгуты и затрепетали, заизвивались, норовя избежать огня. Оцепенев, Инсаров наблюдал за тем, как его противник превращается в отвратительное чудовище, походящее больше на огромное насекомое, чем на человека. Вот его руки разделились вдоль, став суставчатыми конечностями. Обтянутыми бугристой кожей, вот выдвинулись из боков влажные пластины, между которыми судорожно подрагивала пронизанная сетью сосудов и артерий полупрозрачная плоть. Издав хлюпающий вздох, тварь потянулась к Петру Дмитриевичу. Удлинившиеся пальцы почти коснулись брючины, когда полицейский нажал на спусковой крючок, и пуля вошла чудовищу в голову. Истошный вопль огласил горящее помещение, и то, что притворялось звонарем, забилось при смертной агонии, опрокидывая все вокруг. Инсаров сделал шаг вправо, чтобы выскользнуть в дверь, но в этот момент сзади его обхватили за шею и потащили. Возле уха раздалось злобное шипение. Полицейский сунул револьвер под мышку и спустил курок. Обожгло пороховыми газами. Однако чужие руки тотчас исчезли с горла. Развернувшись, Инсаров увидел в свете пожара отца Федора. Безумный взгляд священника перился в следователя, губы раздвинулись в хищном оскале. Только теперь Петр Дмитриевич заметил, что желтые зубы отца Федора слишком велики, как и у поджаривавшегося за спиной зводаря. — Тварь! — выдохнул Инсаров, поднимая оружие. Священник, вернее существо, принявшее его облик, метнулась в сторону и почти успела проскользнуть через ворота иконостаса вамбон, когда пуля настигла его, войдя между лопаток. Тварь растянулась на полу, но тут же попыталась встать. Руки и ноги сучили по каменным плитам, словно лапки полураздавленного паука. Трудно было поверить, что это существо притворялось хрупким, вызывающим доверие и сочувствие стариком. Петр Дмитриевич хотел подойти, но в это время за спиной раздался пронзительный вой, и из кухни выкатилось нечто обуглившееся и бесформенное, звонарь из последних сил пытавшийся выбраться из комнаты, охваченный пожаром. Инцаров едва успел отскочить, когда существо пронеслось мимо него, оставляя шлейф из сыпающихся искр и зловония горящей плоти звонарь врезался в иконостас и пламя перекатилось на рясу отца федора тот забился но не смог выползти из-под придавившего его трупа полицейский понял что оказался в ловушке он был заперт в алтаре и с двух сторон все сильнее разгорался пожар дышать становилось трудновато огонь пополз вверх по иконостасу нельзя было терять ни секунды разбежавшись инсаров прыгнул через то, что осталось от звонаря. Очутившись в омвоне, Петр Дмитриевич прежде всего сбросил сюртук и сбил угольки из бровей и волос. Ресницы, к счастью, остались целы. За спиной тянул к потолку тонкие конечности тот, кто притворялся отцом Федором. Инсаров не стал тратить на него пулю. Тварь была обречена, и полицейскому хотелось, чтобы она помучилась. Ведь кто знает, возможно, в том поганом мире, из которого она явилась, нет ада, и убийцу детей ждет всего лишь черное небытие. Вам вон, вон бежал Флор Николаевич и Сомов. При виде Петра Дмитриевича они остановились, как вкопанные. — Пожар, — произнес следователь, стараясь, чтобы это прозвучало как можно спокойнее. — Полагаю, нам всего лучше покинуть церковь, а то сгорим, — добавил он, — видя, что купец и помощник заворожены видом пламени, пожирающего лики святых. Чтобы отодвинуть клетку, пришлось потратить минуты три, если не больше. За это время пожар захватил ризницу и оба клироса. В храме становилось жарковато, дым взвивался к сводам, огоньки свечей и лампад мерцали в черном мареве и норовили погаснуть. Беременная орала благим матом и хваталась за живот. Вдова пыталась ее утешить, но у нее самой тряслась нижняя челюсть, так что ничего связанного сказать она не могла. — Там ведь раузы, — заметил Флор Николаевич, когда клетка была, наконец, убрана с дороги, и Сомов с сенсаровым вынули из пазов железный брус. — Хотите сгореть? — бросил в ответ следователь. — Нет, но... — Петр Дмитриевич отодвинул засов, распахнул дверь и вышел на крыльцо. Свежий ночной воздух ворвался в церковь и пожар заревел с новой силой. Вслед за полицейским на улицу выскочили перепуганный купец и вдова. Сомов вышел бледный, но сохраняя достоинство. Он поддерживал под руку беременную. Прол Николаевич сделал несколько шагов вперед. «Теперь мы беззащитны», — объявил он, обернувшись. Тотчас от стены церкви отделилась тень и кинулась ему на плечи. Это был Рауза. Аптекарь повалил купца на ступени, и они, сцепившись, как борцы, покатились вниз. Инсаров пронзительно свистнул, подавая сигнал приставам, засевшим в доме на противоположной стороне улицы. Из распахнувшейся двери начали выскакивать едва видимые в темноте силуэты. — За мной! — крикнул Петр Дмитриевич Сомову, устремляясь за купцом и аптекарем. Рауза и Флор Николаевич дрались, катаясь по мостовой. И, как ни удивительно, ни один не мог одолеть другого. Вот аптекарь вцепился в сюрту купца. Его рука скользнула за отворот, и он с торжествующим воплем извлек из кармана противника плоскую бутыль. Но через пару секунд траузы издал яростный крик и, разбив пустой пузырек о мостовую, снова набросился на купца. Мимо Инсарова пробежала беременная. Как же ее зовут? Он так и не сумел запомнить. Подобрав подол грязного платья, она умчалась в темноту с поразительной для особой в ее положении резвостью. Кажется, вдова что-то кричала ей вслед, наверное, просила остановиться. Петр Дмитриевич прицелился и выстрелил. Пуля попала рауза в плечо. Тот дернулся, но противника не выпустил. Полицейский нажал спусковой крючок еще раз, но раздался только сухой щелчок. Он истратил последний патрон. инсаров обернулся. — Ну, давай же! — крикнул он, хватая Сомова за рукав. — Только не убей! Младший следователь неуверенно поднял оружие. — Попаду ведь в купчишку-то! Петр Дмитриевич попытался отобрать у него револьвер. — Да что ж за кисейность! — рявкнул он, хватая здоровой рукой ствол. «Да — Позвольте, ваше благородие! — не отдал оружие Сомов. — Уж я сам! Грохот, вспышка, и аптекарь скатился с фрола Николаевича. К нему подбежали приставы, загавкали револьверы. — По ногам! — истошно завопил, стараясь перекричать выстрелы инсаров. Вдруг купец перевернулся на четвереньки и кинулся на рауза. Полицейские оторопело шагнули назад, дружно, как на балу. Фрол Николаевич ухватил поверженного израненного аптекаря за голову, поднатужился и оторвал. Его обращенное в сторону церкви лицо было освещено пожаром. Инсарову почудилось, будто оно сделано из желтоватого металла. Отшвырнув голову, купец встал и помчался прочь. «Стреляй — Стреляй! — крикнул Петр Дмитриевич, обращаясь ко всем сразу. Дважды полыхнули выстрелы. Патроны, любезно врученные Карлом Ивановичем, кончились. Перезаряжать смысла уже не было. Хролл Николаевич исчез в темноте. Могила прошествовала между диваном и креслом, мягко запрыгнула на круглый столик и свернулась калачиком. Комнату освещала лампа под зеленым абажуром. Сомов поднес карту рту стакан с коньяком и отпил добрую половину. Он был бледен, под глазами залегли темные круги. Утром и половину дня потратили на тушение пожара и доставку тела Рауза Карлу Ивановичу. Полицейские валились с ног от усталости, но Сомов напросился проехаться с начальником. Уж больно ему хотелось понять, к чему все-таки привело расследование. Петр Дмитриевич не был настроен на разговор, но подчиненного, разделившего с ним ночное приключение, решил уважить. Беременную нашли, — начал он издалека, беря свой стакан с коньяком. — Так точно. Мне доложили, что женщину подобрали за углом. Недалече отбежала. Видать, из последних сил припустила от страха. — Жива? — Живехонька. По крайней мере, было. В больницу свезли ее. Теперь уж как бог даст. Инсаров слегка поморщился. — Помер муж ты ее, — продолжал Сомов. — Машинистом был. Холеру подхватил. Сначала лежал дома, все просил, чтоб не подходило, боялся заразить. Потом в больницу увезли. Там и приставился. Потому она и пришла в церковь. Одна ведь осталась. Прислуга-то сразу от них сбежала. Несколько секунд помолчали. — Ваше благородие! — просительно начал Сомов. — Объясните вы мне, Христа ради, ну что к чему? — И правда, пора. Нечего тянуть. Рауза создал эликсир, — сказал Инсаров, — снадобье, дающее что-то вроде бессмертия. Ну, во всяком случае, делающее человека неуязвимым. Уж не знаю, как, но фрол Николаевич украл у него бутылку этого средства. Может, зашел в аптеку, увидел и решил, что в пузырьке лаунданом. В общем, это мы едва ли когда-нибудь узнаем. Суть в том, что рауза обнаружил пропажу, Пошел за ним и увидел, как купец заходит в храм. «Так аптекарь просто хотел вернуть украденное?» Инсаров кивнул и сделал глоток. Обжигающая жидкость полилась по пищеводу, простеклась в животе целительным бальзамом. «А почему он себе еще не сделал?» «Ему не надо было. Он уже претерпел трансмутацию, как это называют алхимики». Раузы не хотел, чтобы кто-то еще воспользовался его эликсиром. Но он опоздал. Прол Николаевич попробовал украденный состав. — Значит, он тоже стал как Рауза? Увы. Полицейские помолчали. — Будем ловить? — спросил Сомов. — Может, и придется. Если Карл Иванович прав, ему понадобится человеческая плоть, так что он скоро себя проявит. — Хоть бы не на нашем участке, — Инсаров усмехнулся. — Зачем же Рауза убивал других? — спросил немного, подумав Сомов. — Караулил бы купца. — Охотился он по ночам. Наверное, после перерождения стал неважно переносить солнечный свет. — Плохо видел? — Фонари в городе давно уже не зажигают. Темень хоть глаз выкали. Но, заметь, убивал он только мужчин. Сомов кивнул. Да, наверное, все так, он помолчал. А почему притворяющиеся священникам и звонарем, вот эти твари, не ели людей, приходивших в церковь? Ну, во-первых, те служили им неплохим прикрытием. Приют для обездоленных, все благообразно и чинно. Церковь помогает страждущим в нелегкие времена. А во-вторых, я думаю, изначально туда явилась. Сразу несколько человек, с которыми чудища решили не связываться. Они предпочитали добычу полегче. Сомух кивнул. — Да, детей. — Интересно, откуда они взялись? Инсаров пожал плечами. — Хороший вопрос. Не знаю. И даже более-менее сносных догадок не имею. Может, прямо из преисподней? А вдруг таких чудищ вокруг полно? Замаскированных под нас? — Все возможно. Узнать бы, откуда они лезут. — Боюсь, концы оборваны. Твари сгинули в огне. — Да, это верно, — сокрушенно протянул Сомов. Залпом допив коньяк, поднялся. — До завтра, Петр Дмитриевич. Инсаров отсалютовал ему стаканом. — Постарайся выспаться. Когда Сомов ушел, следователь подхватил на руки могилу и подошел к окну. Там, в городе, было много убийц, мародеров, насильников и грабителей. Возможно, среди них даже попадались твари вроде тех, что сгорели ночью в церкви. Странные людоеды, возносящие молитвы Господу, перед тем, как расчленить его чад. А еще по улице бродил Ребис, гермафродит, жаждущий человеческого мяса. Неужто и правда все в мире происходит по воле его, и с его одобрения. И добро, и зло, и рождение, и смерти — вспомнились Маша с олешкой Может, и их гибель стала частью какого-то хитрого божественного плана, постичь который простому смертному не дано? Инсаров прижался лбом к стеклу, закрыл глаза. В тишине квартиры громко тикали большие напольные часы. Инсаров вздохнул, и отправился на кухню готовить скромный ужин. Ему предстояло еще так много работы. Виктор Глебов, Инсаров, Незнакомцы Читал Юрий Гуржий